Глава сорок вторая. Уже светает, как мы будем из села выходить? Надо п о т о р а п л и в а т ь с я не ровен час. Вот и дом начальника полиции. У ворот прохаживается Плеев. Он тоже изрядно продрог, закутан в плащ-палатку так, что виден только нос и глаза. Да еще сапоги торчат из-под плащ-палатки. И это правильно. Я-то, уходя из дома, побрился лейтенантовой бритвой, а вот он, видать, не успел. Ну а что ж вы думали? Как мне объяснять полициям, почему немецкий унтер не брит, как пьяный бомж? Ну а плев, зарос щетиной по самые глаза, и видок у него еще тот. Побрился бы ты, Михаил, говорю ему, уж больно морда у тебя не полицейская. н е к о г д а командир, уходить надо, а то уже немцы по улицам шастать начинают. Доля истины в его словах есть. Засиживаться тут нам и в самом деле ни к чему. Прихватываем из синей в е щ м е ш к и со своей формой. И топаем к выходу из деревни. Как хоть сходил, командир? – спрашивает нетерпеливая Сетин удачно. Все в с е в н о р м е Миша. Что надо забрал? А… Что он хотел еще спросить, так и осталось неизвестным, потому что нам навстречу вывернулся патруль ф е л ь д ж а н д р м е и Стой, гаркнул шедший впереди Вахмистер. Пароль? Небеса, господин Вахмистер, море. Он подозрительно осматривает нас. Куда направляетесь? Унтер-офицер Вайзман. Следует для встречи г р у п п ы полицейских из Никодимовки. Так рано? Они должны были прибыть еще вечером, господин Вахмистер. Да? Странно, но я ничего об этом не знаю. Кто отдал приказание? Лейтенант Лойзер, господин Вахмистер. Не уведомив коменданта? Не могу з н а т ь господин Вахмистер. о п а это я что-то не то сморозил. Взгляд фельджандарма сразу стал колючим и неприязненным, а руки его легли на автомат. Ну ка, унтерофицер, будьте любезны, предъявить мне ваши документы. Да и вы, поворачиваясь е т к Плиеву тоже. Все, спеклись. Теперь без драки не уйти. Поворачиваюсь к Михаилу. Поскольку весь наш разговор с фельдъенармом д происходил естественно на немецком языке, он ни одного слова из него не понял. Документы с нас требуют. Давай доставай. Что вы ему говорите? Подозрительно интересуется Вахмистер. Они же не понимают нормального языка, Гервахмистер. Вот и приходится переводить ваши слова. Он успокоен, н кивает. Ну, а с вами-то все в порядке? Вы же нормальный язык понимаете? Где ваши документы, унтерофицер? Левой рукой поправляю кепи. Еще перед выходом назад мы условились с Плиевым, что этот жест обозначает максимальную боевую готовность. К сожалению, я не учел его взрывного темперамента. Не успеваю я сказать хотя бы пару слов, как он срывается с места. Его руках, откуда не возьмись, появляются два ножа. Первым получает свое в а х м и с т е р Захрипев, он вскидывает руки к разрубленному горлу. Четно. Удар был слишком с и л е н А плейв уже прыгает прямо в кучу ф е л ь д ж а н д а р м о в Мгновенно вспыхивает потасовка. Лезть в эту толпу означало потерять всякий контроль над ситуацией, поэтому я наоборот отпрыгиваю в сторону и выхватываю из з а п а с у в Химаузер. Щелкают выстрелы, и один из жандармов, схватившийся было за пистолет, тычется мордой в грязь. Второй солдат, передернувший затвор винтовки к у л я м оседает на землю. Двумя пулями с ш и б а ю ещё одного слишком ретивого деятеля. Всё, кончились фрицы. Около п л е в а на земле лежат ещё четверо. А сам он тяжело переводя д ы х а н и е вытирает лоб рукой. Миша, ноги делаем. Добро, командир. н а шумели мы тут. Подхватив с земли чей-то автомат, кидаю его плеву, не останавливаясь. На ходу он с д и р а е т с лежащего немца ремень с подсумками. Бегом несемся по улице. д о л е с а не так уж и далеко, всего метров пятьсот. Шанс уйти все еще есть. Был. Над нашей головой злобно посвистывают пули, заставляя резко изменить направление. Быстрый взгляд назад. На перекрестке разворачивается грузовик, и через его борта уже спрыгивают солдаты. Михаил прыгает за угол дома и, вскинув автомат д л и н н о й очередью лупит в сторону грузовика. Отпрыгнув за сруб колодца, поддерживаю его огнем. Парочка немцев рухнула на землю, остальные как тараканы от тапка бросились в рассыпную. Но надо отдать им должное, быстро опомнились. И от сруба колодца во все стороны полетели щепки. По мне лупили минимум из четырех-пяти стволов. Перекатившись на спину, меняю магазин в автомате, выдернув из кармана гранату и за всех сил запуская ее в сторону немцев. Долететь до них она, конечно же, не долетит, но где-то близёхонько ш л е п н т с я заставит кое-кого башку спрятать. А я в этот момент из-за с р у б о т а и смотаюсь. Вышло все аккурат наполовину. Огонь со стороны перекрестка действительно затих, зато с левой стороны ударил пулемет, и мне сразу стало кисло. От первой очереди, которая имела все шансы перепилить меня наполовину, удачно спас лежащий сбоку штабель брёвен. Большая часть пуль попала именно в него, от остальных я успел удрать, ничком упав на землю. Вот теперь действительно плохо. Пулемет не даст мне поднять головы, да и плево они зажмут в полпинка. С этой стороны и он у них как на ладошке, а за это время подойдут немцы со стороны перекрестка и слепят нас без особых затруднений. Михаил, кричу я, повернувшись в сторону, уходи, с пулеметом тебе бодаться не резон. А ты как? Поближе подпущу. Пулемет стрелять уже не сможет, а вблизи посмотрим, кто кого сожрет. Он что-то кричит. И исчезает за углом дома. Разобрать его слова я не могу, поскольку пулеметчик снова в л у п и л длинной очередью по колодцу, и кроме звука попадающих в колодец и бревна пуль я ничего не слышал. Немцы действительно попались грамотные, и со стороны перекрестка послышались звуки команд. Как раз в этот момент пулеметчик прекратил огонь, видимо, меняя ленту, и мне удалось это р а с слышать. Приподнимаюсь над срубом и выпускаю несколько коротких очередей по поднявшимся фрицам. д в и х или троих я завалил, в результате чего все прочие тут же залегли. На этот раз по колодцу стреляли прямо таки с каким-то фантастическим остервенением. Лезу в карман и достаю предпоследнюю гранату. Немцам до колодца бежать еще метров пятьдесят, стало быть, секунд пять у меня в запасе еще есть. Пока остается надежда на то, что хотя бы часть немцев я прихлопну гранатами, и тогда получится, прикрываясь оставшимися от пулемета, уйти в проход. Между домами. Правда, еще есть одна проблема: добежать до леса. Там почти сто метров открытого пространства, укрытий никаких, и задача эта даже на первый взгляд выглядит практически нерешаемой. Снова топот ног. Немцы поднялись. Разжимаю усики на предохранительной чеке. Сейчас у меня кто-то огребет. Но взрывы вдруг гремят и без моего участия. Один, второй, третий. Длинными захлебывающимися очередями бьет автомат. Пользуясь замешательством в рядах противника, поднимаю голову. Плев! Судя по тому, куда стреляют уцелевшие от разрывов немцы, он каким-то образом умудрился обойти их сбоку и теперь лупит почти что в спину. Дистанция у него короткая, и он их расстреливает, как в тире. Но если это не подарок богов, то я уж и не знаю, что еще сказать. Зашвыриваю им свою лимонку. Пулеметчик немедленно переносит огонь на Михаила. н о каких либо результатов его стрельбы не видно. Автомат продолжает стрелять, а вот это он зря торопится. Патронов-то у него не мешок. Впрочем, эти мысли я додумываю уже на бегу. Выскочив из-под прикрытия сруба, я укатываюсь не туда, куда логично было бы предположить мое отступление, а на ту сторону улицы, откуда стреляет пулемет. Вот такой наглости от меня точно никто не ждет. Под прикрытием домов огибаю пулемет со стороны края деревни. Где же он под люка засеял? и с к о м ы й субъект обнаружился достаточно быстро по звуку выстрелов. Заворачиваю за угол и вижу стоящий между двумя домами бронетранспортер. Надо полагать, немцы остановились тут на ночлег и, когда завязался сабантуй, решили принять в нем посильное участие. Около распахнутых задних дверей сидит на обрубке бревна меланхоличный немец и снаряжает пулеметную ленту. Второй же фриц торчит в кузове у пулемета. Больше никого я здесь не нахожу. Судя по всему, все прочие побежали на перекресток. На мое появление заряжающий не отреагировал вообще никак. По видимому, он принял меня за своего. В принципе, это было неудивительно. Форма у меня немецкая, оружие тоже. В кого там стрелял его первый номер, он скорее всего не видел. А выяснить это уже не успел. Под неумолчный грохот пулемета забираюсь в кузов. Мне остается сделать к пулеметчику всего пару шагов. Как вдруг он перестает стрелять. Дожали его. Наконец-то. Он с восторгом ударяет кулаком по корпусу бронетранспортера. Кого интересуюсь я? До да этого сумасшедшего. От чего ты так думаешь? Надо быть полным идиотом, чтобы выскочить из-под прикрытия на открытое место. Вон, посмотри! И пулеметчик тычет рукой вперед. Поднимаю глаза и вижу кучку солдат, столпившихся посередине улицы. Они со стервенением пинают лежащие на земле т е л о Вижу разорванную в клочья плащ-палатку. Это Михаил. Зачем он выскочил из-за угла дома, я могу только догадываться. Патроны у него уже давно должны были кончиться. Винтовку он бросил еще на месте схватки с ф е л ь д ж е н д а р м а м и Гранат у него было три, и разрывов было три. Оставался еще пистолет, но зная его нелюбовь к данному виду вооружения, предполагаю, что он, как и д в а д ц а т ь ю минутами раньше, полез с ножами в рукопашную. Увы. В данном случае это была плохая идея. До немца тем временем остался всего один шаг. Он оборачивается и, нависнув ч а м т о л и ц е появляется удивленное выражение. А где Ганс? Это твой второй номер? Ну да. Там же где и был. На улице. Пулеметчик совершенно автоматически поворачивает голову в сторону задних дверей. Я закрываю ему почти весь обзор, и ему приходится наклониться вбок. Видимо, в последний момент он успел что-то сообразить и открыл рот, собираясь крикнуть. Удар ножом заставляет его согнуться пополам. Добавляю еще разок для верности и перекидываю тяжелое тело через борт. Пробираюсь вперед на место водителя и пробую завести двигатель. Это выходит только с четвертой попытки. Убедившись, что мотор работает нормально, лезу назад в кузов. Из приемника пулемета свисает наполовину полная лента. в Низу на полу стоят еще несколько коробок с патронами и лентами, так что боезапас а х в а т и т Прикладываюсь поудобнее, проверяю, как ходит пулемет на турели, нормально все. Надо полагать, экипаж за своим оружием следил. Вот сейчас и проверим. Длинная пулеметная очередь ударяет прямо в толпу стоящих на дороге фрицев. Несколько человек падают сразу, остальные, вспугнутыми курами, пытаются убежать куда-нибудь. Удаётся это далеко не всем. Лента заканчивается, и бросив разряженный пулемёт, я лезу на водительское место. Вот и решена проблема пересечения открытого пространства. Уже въезжая в лес, я услышал выстрелы за спиной. з а п о з д а л ы е пули з в я к н у л и по заднему борту. Вовремя они спохватились. Минуты раньше я был бы неплохой мишенью на открытом поле. А сейчас стоило только подбавить газу, как между мной и моими преследователями встали толстые стволы деревьев.